Выйдя за рамки субкультуры негритянского гетто, брейк и рэп перешли в сферу массовой культуры, подняв общий интерес к музыке соул и фанк. На этой волне возникло направление кибернетик соул, основанное на использовании самых изощренных средств электронной компьютерной музыкальной техники в рамках жесткого фанка с рэпом. Группы этого направления, такие как Soul Соник Force, «Аркаде Фанк», Киботрон или Planet Petrol стали использовать имиджи и тематику космической эры, близкую к научной фантастике. Определенную роль в развитии кибернетик-соул сыграл идеолог фанка конца 60-х годов Джордж Клинтон, вновь ставший популярным после выхода в 1983 году его хита «Это мигдог». Как следствие обратного воздействия черной поп-музыки на европейскую массовую культуру, здесь возникло немало новых представителей так называемого Blue White Soul, а точнее Blue White Funk. Характерно, что в европейском варианте легко смешались в общем потоке новой волны фанк, электропоп и регги. Характерными примерами этого могут служить такие ансамбли, как Level 42, Thompson Twins, Simple Red музыка Рика Кершоу или Ховарда Джонса. К середине 80-х годов термин «джаз-рок» практически вышел из употребления. Сперва он был заменен словом «фьюжн», которое стало пониматься в несколько суженном смысле и обозначать лишь облегченные формы джаза на основе ритмики и оркестровки стиля фанк. К этому времени основные деятели синтеза джаза с рок-музыкой Чик Кориа Херби Хэнкок, Билли Кобем, Уэйн Шортер отошли от экспериментов в область традиционных форм джаза, оставив подготовленную арену своим молодым подражателям. Остался верен себе лишь Джо Завинул, несмотря на уход из Weather Report Жако Пасториуса, Уэйна Шортера и Питера Эрскина. Продолжая начатые им традиции, он создал в 90-е годы свой новый ансамбль «Завинул Синдикат». В начале 80-х годов, после многолетнего бездействия, вновь появилась на сцене мощная фигура Майлза Дэвиса, в очередной раз предложившего новое направление, которое можно охарактеризовать как «авангардный джазовый фанк». Джон МакЛафлин, отказавшийся от своего псевдонима Махавишну, временно перебазировавшись во Францию, отошел от явной индуистской эстетики в сторону европейской классики и фламенко, отдавая предпочтение лишь акустической гитаре. В США среди молодых негритянских исполнителей сформировалось своеобразное синтетическое направление «панк-фанк», представленное последователями отца джазового авангарда Орнета Колмена с другой стороны и Джорджа Клинтона с другой. В наше время окончательно утвердилась традиция подводить под термин «рок» только ту музыку, которая связана с вокалом. Так, например, выдающегося гитариста-импровизатора Поэта Мэттани, продолжающего развивать современное искусство игры на электрогитаре, относится к джазу, так как он не записывает синглов с песнями. В то же время молодежные ученического уровня джазовые ансамбли, но поющие песни, проходят в хит-парадах как рок-группы. Примерами тому могут служить английская группа «Шокотак» певица Шаде. Система хит-парадов и списков популярности, коммерческие издания, журналы и энциклопедии производят большую путаницу в умах доверчивых слушателей и покупателей пластинок. За исключением книг, написанных серьезными исследователями и музыкантами, рекламная информация подводит под одну крышу рок-музыку и эстрадных звезд разного типа и все, что относится к музыке диско, соул и фанк. «Easy listening» – дословно «легкое слушание», «Elevator music» – «музыка для лифтов», «Middle of the road» – «середина дороги» – «не нашим, не вашим» и многое другое. Одной из тенденций 80-х годов стало заметное преобладание в поп-музыке отдельных звезд-солистов, затмивших популярность группы. Широчайшей мировой известностью пользуются сейчас такие современные суперзвезды, как Майкл Джексон, Мадонна, Принц, Брюс Спрингстин, Тина Тернер, Уитни Хьюстон. Тяготение артистов к личной свободе, характерное в большей степени для американского поп-бизнеса, привело к уходу из рок-групп добившихся коммерческого успеха солистов, почувствовавших, что они могут перейти в статус звезды. Иногда это приводило и к распаду групп. Таким образом... В наше время наблюдается процесс, обратный тому, что происходило в начале 60-х годов, во времена формирования групп как самостоятельных единиц коллективного творчества, когда группы уходили от солистов, не желая быть просто фоном. Так, за последнее время ушел из полис Стинг, сделавшись киноактером и поп-звездой. После ухода Элисон Майет перестала существовать Язу, Тоже произошло с Уом, когда сделался солистом Джордж Майкл. Расстался с Калчер Клаб Бойт Джордж, Пол Янг покинул группу Q-Types, давно выступает Фил Коллинс без Genesis, Энни Леннокс без Eurythmics и таких примеров множество. Не поддаваясь новым веяниям, не новой волной, стоят в море поп-бизнеса как гранитные скалы звёзды, остающиеся популярными не один десяток лет. Дэвид Боуи, Пол Маккартни, Тина Тёрнер, Эрик Клептон, Фил Коллинз, Питер Гэбриэл, группы Rolling Stones, Fleetwood Mac, статус-кво Нет-нет, да соберутся снова вместе, хоть и не всегда в полном составе, и легендарные группы, чтобы порадовать своих старых поклонников. The Purple, Led Zeppelin, трио Эмерсона с Кози Пауэллом вместо Карла Палмера, а позже и вновь с Палмером. Характеризуя 80-е годы, нельзя не остановиться на типичном для этого десятилетия музыкальном явлении, получившем название New Age, Новый век зародившись как элитная субкультура в среде изысканных профессионалов с одной стороны и в атмосфере духовности с другой, музыка Нью Эйдж впитала в себя элементы самых разных типов музыкальной культуры и даже масс-культуры по способу соединения в себе разнородных составляющих Нью Эйдж является типичным примером постмодернизма, которому свойственна эклектичность. На первый взгляд, это не сплав, а как бы механическая смесь классической музыки, элементов джаза и рок-музыки, фольклора разных времен и народов, акустической и электронной музыки. Нью-Эйдж имеет несколько разновидностей со своими уклонами в тот или иной жанр, но все они объединены одним общим качеством – позитивной духовной окраской музыки. Здесь исключается отрицательная энергетика протеста, недовольства, злобы и даже страдания, являющаяся основой движущей силой в контркультуре или в большей части авангардной музыки. В социальном плане «Нью Эйдж» связан с различными сферами духовной практики от ашрамов до индивидуальной медитации и целительства а также с экологическим движением. Кроме того, как типичное американское явление, Нью Эйдж имеет своей питательной средой узкую прослойку высокообразованных, преуспевающих молодых людей нового типа, получивших в начале 80-х годов название ЯПИ – «Молодые городские профессионалы». Правда, эта кличка, бывшая поначалу пежонской и престижной, к концу десятилетия приобрела несколько отрицательный оттенок в глазах нового поколения профессионалов, не желающих быть похожими на своих посолиднивших предшественников. Слово «япи» стало все чаще ассоциироваться с карьеризмом и даже с бюрократизмом, стало считаться отрицательным стремление «япи» к абсолютному комфорту в личной жизни, в результате чего… Многие семьи такого типа не заводили детей. Тем не менее, сам образ жизни и внутреннее состояние этой элитной части молодого населения США предопределили круг музыкальных предпочтений, куда не попадала ни музыка, рассчитанная на аутсайдеров из сферы контркультуры, ни музыка толпы, то есть масс-культура.